Глава 13. Габриэль привёз Алину, когда Дана уже собиралась ложиться. Сидя перед зеркалом в спальне, она, ловко орудуя ваткой, сняла дневной макияж и собиралась идти в душ, когда дверь в квартиру распахнулась, и влетела Алина. «Привет, мам!» – она обняла и расцеловала Дану. «Ты уже ложишься?» – а я затащила папу попить кофе. Смущённый Габриэль топтался на пороге. «Я, честно говоря, не собирался, но...» «Но Алина настояла», – засмеялась Дана. «Хорошо». «Напою тебя кофе. И даже угощу твороженным пудингом. А может быть, ты хочешь поужинать?» «Мы ужинали». Алина встала в двери рядом с отцом. «Папа накормил меня шикарной курицей на гриле с зеленым горошком. В двух шагах от Кнесета. А ты, прежде чем предлагать кофе, пошла бы и переоделась». «Куда я должна пойти?» — возмутилась Дана. «Я нахожусь в собственной квартире. Это вы ко мне ворвались». Она запахнула халат потуже, затянула поясок и скомандовала «Садитесь на диван, я сейчас сварю кофе». Когда Дана принесла в гостиную поднос кофе, Габриэль и Алина сидели на диване и о чем-то беседовали. Выставляя чашки с кофе и тарелочки с пудингом на низкий столик, Дана нагнулась и заметила, что взгляд Габриэля переместился на ее ногу, выглянувшую в разрез халата. «Плевать», — подумала Дана, усилием воли остановив руку, потянувшуюся запахнуть подол. «Пусть смотрит». Она опустилась в кресло и, наконец, запахнула халат. «Габи через три недели у Алины день рождения». «Я помню», — отозвался Габриэль. «Отпразднуем, надеюсь, как обычно. В Моция Элит?» «Конечно», — без апелляционно заявила Алина. «Я уже говорила с Хельмутом. Он все приготовит сам». «Что значит сам?» — заволновалась дана «Это неправильно, если мы все взвалим на него. Он все-таки не мальчик, 98 лет». «Пусть он приготовит горячее». «Я сделаю салаты, маму попрошу испечь пару пирогов». Габриэль хотел что-то сказать, но его перебила Алина. «Отлично. Я поговорю со старым Хельмутом». Габриэль взял чашку и откинулся на спинку дивана, смакуя горячий напиток. «Алина», — строго сказала Дана, взглянув на дочь, — «отправляйся к себе. Мне надо поговорить с твоим отцом». Алина зашмыгала носом, проворчала что-то о родителях, которые считают, что могут позволять себе бесцеремонно обращаться с детьми, Забрала свою чашку с кофе и тарелку с пудингом и пошла к двери. Когда за ней закрылась дверь, Дана повернулась к Габриэлю. «Ты знаешь, что одна из зрительниц, которая была в зале, заявила, что в момент выстрела кто-то коснулся ее ноги?» «Коснулся ноги?» Габриэль с улыбкой смотрел на Дану. «Таинственная история. Ужас в зале кинотеатра. Чужой вернулся. птицы убийцы летают над полом. Улица Вязов переехала в Иерусалим». «Ты напрасно иронизируешь», – рассердилась Дана. Она утверждает, что ей это не померещилось. Из-за этого прикосновения у нее даже чулок порвался. «Чулок порвался», – воскликнул Габриэль с той же интонацией, но, взглянув на Дану, заговорил серьезно. «Но в отчете конца...» «В отчете конца этого нет», – перебила Дана. Эта зрительница не решилась ему рассказать. Не хотела говорить с мужчиной о порванном чулке. Кроме того, побоялась, что он сочтет ее сумасшедшей. «А тебе, значит, рассказала», — прищурился Габриэль. «А мне рассказала?» «Во-первых, я женщина, во-вторых, мы беседовали у нее дома, а не на месте преступления сразу после убийства. Она сидела с мужем в шестнадцатом ряду». «Ну, хорошо», — согласился Габриэль. «И что это, по-твоему, значит?» «Не знаю». Дана поджала ноги и свернулась в клубок в кресле. «Но что-то наверняка значит». «Ничего это не значит». Габриэль допил кофе и поставил чашку на стол. Либо даме померещилось, либо ветерок колыхнул ее юбку, либо мышка пробежала. А тут такая ситуация, выстрел, запах пороха, паника. Вот ей показалось, что под креслом убийца с пистолетом в руке. Дана покачала головой. А порванный чулок? Габриэль улыбнулся. Кто его знает, когда и от чего он порвался? Дана помрачнела. Так она и знала. Никакие спорные и неопределенные ситуации не заставят Габриэля изменить свою точку зрения. Ей придется найти какие-то безусловные улики, говорящие о невиновности Пинхаса Пастера. — А если ей все-таки не показалось? — предприняла еще одну попытку Дана. — Невозможно ползать под креслами и остаться незамеченным другими зрителями, — назидательно произнес Габриэль. — Кто-нибудь до заметил бы этого ползающего и сообщил бы Канцу, Дана молча смотрела на Габриэля. «Ты, я вижу, не согласна». Габриэль протянул руку и погладил Дану по голове. «Так предложи версию. Злой убийца залезает под кресло, ползет к последнему ряду, стреляет и ползет обратно. Когда в зале поднимается паника, он выныривает из-под кресел и, незамеченный никем, садится, воспользовавшись тем, что фильм не остановили сразу и не сразу зажгли в зале свет. Так?» Дана улыбнулась. «Нет, конечно». «Это звучит нелепо. Но может быть что-то другое?» «Что другое? Кошка, собака, змея, ежик. Дрессированный еж-убийца. К его иглам привязывают пистолет, он шуршит под креслами и движением игл спускает курок. А на обратном пути задевает чулок. Так?» Дана вспыхнула и едва не раздела кофе. «Нет, не так. Не делай из меня, пожалуйста, идиотку». «Я?» – удивился Габриэль. «Я никого из тебя не делаю». «Ты стараешься исключительно сама?» Дана обиженно надулась. Габриэль отправил в рот ложечку пудинга. «Ммм, вкусно!» «На здоровье!» — отреагировала Дана и взглянула на Габриэля. Какая-то смутная догадка вдруг пронеслась в ее голове. Габриэль словно понял это и тоже поднял голову. «Что?» — спросил он почему-то шепотом. «Ничего», — ответила Дана. «Как ты сказал, ветерок колыхнул ее юбку?» «И что?» — не понял Габриэль. «Ничего», — Дана дернула плечами, «пока не знаю, может и ветерок». «Откуда там ветерок?» Габриэль опять принялся за пудинг. Все двери были закрыты и зашторены. Окон в зале нет, и никакого ветерка быть не может. Давай я тебе лучше про реальную версию расскажу. «Расскажи», — Дана взяла со стола тарелку с пудингом. «Но, боюсь, она тебе не понравится. Все равно расскажи». Сабина Пастер за три дня до убийства встречалась с женой Олега Михайлова Еленой, Дана замерла, не донеся ложечку с пудингом до рта. «Она тебе не рассказала?» — восхитился Габриэль. «Значит, она не все сообщает своему адвокату». «Понятно. Тогда я восполню пробел». Они встретились дважды. Первый раз за три дня до убийства. В гольф-клубе «Сити-центр» на севере Иерусалима. И сидели там в кафе «Лунка». Второй раз за день до убийства в ресторане «Кактус» на Хагана. Это недалеко от того же гольф-клуба. Что скажешь?» «Да, это он ее поддел. Сказать ей нечего. Она знает о действиях своей подзащитной меньше, чем он. Такого опытный адвокат допустить не должен. А она вот допустила. Значит, Сабина что-то от нее скрывает?» Или встреча не имела никакого отношения к тому, что произошло в кинотеатре. Но легко сдаваться Дана не собиралась. «А что мне сказать?» — она беспечно дернула плечами. «Может быть, дамы, которым нечем заняться, решили походить по травке с клюшками в руках? Или взглянуть на молодых красавцев, которые рассказывают с клюшками? Может быть и так?» — жестким тоном произнес Габриэль. Только раньше за Сабиной Пастер не замечалось ни любви к гольфу, ни желания ходить с клюшками. А здесь, как назло, за три дня до убийства. Ты подозреваешь девичий заговор? Почему же нет? Супруга Олига Михайлова сделает все, чтобы спасти мужа. Сабина, насколько я ее знаю, тоже пожертвовала всем во имя процветания и продвижения Пинхаса Пастера. Почему бы одной не предложить устранить проблему, а другой не согласиться? А для чего нужны две встречи? На первой Михайлова рассказала о проблеме и предложила ее решить. Сабина, разумеется, не могла принять такое решение самостоятельно и пошла советоваться с мужем. Он согласился. И тогда на второй встрече они перешли к практической реализации плана. Что ты имеешь в виду? Ну, например, Михайлова передала Сабине пистолет или деньги, а, скорее всего, и то, и другое. Дана мысленно прокрутила ситуацию. Вариант, конечно, возможный. А откуда они знали, что Голованов пойдет в кино? «Они не знали», — сказал Габриэль. «Они просто наблюдали за ним. Выбирали момент. Увидели, что он купил билеты и решили тоже пойти в кино». «Ничего себе! Выбрали момент!» — усмехнулась Дана. «Убили в зале кинотеатра. Не проще ли выстрелить на улице? Можно подойти вплотную, а в зале? Далеко?» Стрелять приходится из неудобной позы и не целясь. Легко промахнуться. Зачем? — Не знаю, — вздохнул Габриэль. — Пока не знаю. Но мы работаем. — Да уж, работаете, — подумала Дана. Затягивайте петлю на шее бедняги Пинхаса. Неужели это и в самом деле он? Да еще и вместе с Сабиной. — Скажи, Габи, — сказала Дана, — а где деньги, которые Голованов получил от Михайлова? «Их тоже забрали Сабина и Пинхас? Где и когда они могли это сделать?» Габриэль вернул на столик пустое блюдечко. «На этот вопрос у меня пока нет ответа. Но не думаю, что эти деньги взяли они. После ухода из офиса Михайлова Голованов где-то был почти два часа. Пока мы не знаем где. Выясним, тогда и поймем, что произошло с этими деньгами и кто разбил губу Антону Голованову». Дана молча смотрела на Габриэля. Неужели в этот раз он ее переиграл? Она теряет хватку? Не может отличить правду от лжи? Поддалась на очарование старой подруги? Нет, что-то во всем этом есть странное. Габи, откуда вам известно, что Сабина встречалась с Михайловой? Сначала отследили движение их телефонов. Потом получили данные с камер слежения в ресторанах. Дана вскинула глаза на Габриэля, и тот заулыбался. — Можешь не смотреть на меня. Все законно. Прокуратура дала санкцию. Суд ее утвердил. — Конечно. Такую глупую ошибку Габи не допустит. Он будет обкладывать Пинхаса профессионально и точно, взвешивая каждый свой шаг. Он не даст ей придраться на суде какой-нибудь нелепой случайности. — Габи, — взмолилась Дана, ну — но не может Пинхас Пастер быть убийцей. Слышал бы ты, как о нем говорил этот бизнесмен Михайлов? «Гений! Создатель какого-то там суперкомпьютера, над которым бьются лучшие умы всех стран!» «Не верю, не могу поверить, что он взял в руки пистолет и выстрелил в человека!» и «Я не хочу верить, но...» «Габриэль взял ее за руку. Будем опираться на факты, дорогая. Пока они против Пинхаса и Сабины. Посмотрим, что будет дальше, когда мы увяжем воедино все ниточки». Он отпустил ее руку, и вновь перед глазами появился призрак холодного и расчетливого врага, задумавшего обмануть уголовную полицию и выставить по его, полковника Лейна. Неужели он что-то упустил? Повел себя самонадеянно и глупо? Он же никогда не был заносчивым дураком, уверенным в собственной непогрешимости. Он готов сомневаться и признавать свои ошибки. Но в чем эти ошибки? Где он их допустил? Что посчитал неверно? Против профессора Пастера и его жены все больше улик. Но он не может их игнорировать. Не может опираться на уверенность адвоката в невиновности своих подзащитных. Да и есть ли на самом деле эта уверенность? Не играет ли с ним Дана? Не пытается ли ввести в заблуждение, пользуясь его отношением к ней? Полковник вдруг подумал, что это стало бы для него тяжелым ударом. Способна ли Дана на такое предательство? В конце концов, они уже два месяца как бывшие супруги и ничем друг другу не обязаны. И почему он называет предательством желание адвоката вывести своего доверителя из-под удара любой ценой? Полковник взглянул на Дану. Неужели она... Нет. Он не поверит в это, пока не получит точных данных. Не поверит. Дана поймала на себе взгляд Габриэля. Что, тебя что-то смущает? Габриэль улыбнулся. «Ничего. Кстати, о бизнесмене Михайлове. Почему ты была так пассивна во время беседы с ним? Эльдат рассказал мне, что, с одной стороны, ты великолепно придумала объявить себя нашим консультантом и стажером, с другой — не задала ни одного вопроса. Что с тобой, дорогая? Миллионер подавил тебя своим величием?» «Есть немного», — рассмеялась дана «Все из-за твоего Эльдата. Он задавал очень точные вопросы, и мне осталось только слушать». «Не узнаю тебя». Габриэль поднялся. «Но ты меня не проведешь. Твои восторги в адрес лейтенанта Канца, конечно, вымышлены. Ты что-то задумала». Дана широко раскрыла глаза и похлопала длинными ресницами. «Конечно, задумала», — подтвердил Габриэль. «И можешь не хлопать своими ресницами. Я слишком хорошо тебя знаю. Но разгадывать твои загадки сейчас нет ни времени, ни сил. Пора ехать. Путь до Моца элит неблизкий». В голосе Габриэля было столько тоски, что у Даны защемило сердце. Половина двенадцатого, а ему ехать не меньше сорока минут. «Если хочешь, оставайся», — осторожно предложила она, — «я постелю тебе здесь, на диване». Габриэль несколько секунд смотрел на нее, затем притянул к себе и поцеловал в щеку. «Нет, поеду. А то еще пригреюсь, привыкну, потом меня не выгонишь. Все еще сложнее будет». Он провел ладонью по ее щеке и пошел к дверям. «Дура!» — вдруг заявил Дани ее суровый внутренний голос. «Какая же ты дура!» «Сам дурак!» — огрызнулась Дана. «Почему это она дура?» «Если кто и дурак, так это Габи!» Она предложила ему остаться, а он не захотел. «Что же ей? Сила его на диван укладывать? Все еще сложнее будет. Много он знает, что будет. Пророк хренов!» Дана налила себе четверть стакана виски, выпила залпом и пошла спать.